Белые и желтые наблюдали за сценой издалека. Заметив это, Витряков попытался взять себя в руки. Без нее бы второй мусор не управился. Эти клоуны ее пялили. Очевидно, речь зашла о покойных. Пока они ее драли, мусор порезал веревки. Потом они их пришили. Как? Это уже нюансы. Что ж теперь делать? «Надо поднимать, братво!» — сказал огнемет. «Пока жирный мент, да твоя сука, вацик! До телефона не добежали! Да бегут, блядь, нахуй!» Договаривать не имело смысла. Бонник и сам все понимал. «Белый, шелтый, сюда!» — приказал он. «Живо! Принесите телефон!» «Сворачивай на старую дорогу!» Рызый обернулся к ногаю, ломая голову над тем, как бы незаметно подать знак. «Какого хрена мы там забыли!» — удивился Нагай. — Леня сказал, — трезвал Рыжий, — задолбал-то меня вопросами. Нагай недовольно ворча подчинился. Они спустились ярусом ниже, вскуре очутившись на старой крымской дороге, оказавшейся узкой лентой асфальта, кое-где тресно вследствие оползней дорога то извивалась прямо над берегом, то забиралась в горы, ныряла в впадины, а пооясывала холмы с разбитыми виноградниками. кое-где по пути попадались выкотившиеся на асфальт глыбы в последствие недавних камнепадов, которые приходилось объезжать. По рырмозика тут попросила рыжая BMW еле ползла, преодолевая участок, где асфальт осел в сым от дождями и ем. «Зачем?» — удивился Нагай. «Надо отлить! Перебиться слабо! Не гони!» — сказал Рыжий. БМВ выехало на граве. Нагай заглушил мотор, а Рыжий первым выбрался из салона. Бандура последовал за ним, радуясь возможности размяться. Потянувшись так, что хрустнули суставы, он спустился по насыпи, вызвав миниатюрный камнепад. «Да куда-то вот собрался!» — спросил сверху Рыжий. Он заметно нервничал, это было очевидно. — Отгадай с трех раз! — стоя спиной к дороге, Андрей расстегнул шеринку. Насыпь переходила в дно обширной котловины, заваленной нагревшимися на солнце волнами. Тут, в низине, слегка отдающий можжевельником воздух, казался плотным, как жидкость, и в месяц тем сухим. Тут не чувствовалось дунывения ветерка, сюда не долетал шум прибоя. Метрах сто пятидесяти котловина заканчивалась угрюмой, испещренной трещинами скалой, настоящим когтем окаменевшего дракона, собравшегося процарапать небеса. На почти отвесных склонах каким-то образом росли деревья. Серые промоины следы ручьевых камнепадов напоминали морщины и сбороздившее лицо старика. Мрачное местечко. А уж пришла неожиданно и заставила сжаться сердце, подхандящая, чтобы избавиться, скажем, от трупа, от чего. Андрей не знал, что произошло раньше. Дубом поднялись волосы, или в чувство сначала со спины лязнул затвор. Он замер с замерс растянутой шеринкой повисался, осведомил шарышей: "Стой, падла, где стоишь. К чего?" вымовыли о деревенешие губы. Подсознание уже было в курсе, меня сейчас убьют. Ага, и руки держи на виду. Андрей попробовал медленно обернуться. Этого ему не позволили. Не репейся, кондурат. Теперь, когда он не мог пошевелиться, организм сам каким-то образом переключился на уши. Слух стал необычайно острым. Андрей мог поручиться, что милиционеры у него за спиной обменялись взглядами. Рыжий указал стволом пистолета в сторону хаотического нагромождения валунов у центра котловины. «Там — Там! — прошептал Рыжий. — Шум без шума! Двигай вперед! — громко приказал Нагай. Бандура осторожно переставил ногу. Посыпались вниз мелкие камешки. В следующее мгновение он уловил завывание мотора машины, преодолевающей крутой подъем. Звук приближался. Андрей бы сказал, что его издает отечественный автобус вроде Лаза. По горным дорогам они вечно ползают с распахнутыми дверцами моторных отсеков, что, впрочем, не очень-то помогает уберечь двигатель от перегрева. «Пихать!» — одними губами произнется рыжий. «Автобус! Подожди!» Это шанс, мелькнуло в сознании. Примерно на середине второго слова он уже летел кубарем под откос, а рискуя свернут шею либо размазать голову о валун. "Стой, сука!" завопил рыжий. "Нагай, не стреляй!" Буквально через мгновение Андрей очутился над дном котловины. Кажется, он оцарапался о колючки и порвал штанину. Мизерная плата по сравнению с вдыби в животе или переломанными ногами. Медикине распускались по склону к осалапе. чтобы не сорваться. Они были вооружены. Потом рыжий подскользнулся, громко матерясь, проехал метра три на заднице. Ногась замер, прицеливаясь. "Не, дебил!" крикнул рыжий. Судя по звуку, автобус был как раз над ними, невидимый за зарослями шиповника у обочины. Поскольку не было никакой гарантии, что ногай послушается приказа, Андрей метнулся в сторону и понесся меж валунов, постоянно петляя, пригибаясь на ходу. Он был на середине котловины, когда рыжие нога достигли дна. Пока никто не стрелял, видимо, автобус еще был неподалеку. Оставаясь неуязвимым и очень радуясь этому обстоятельству, Андрей вскоре оказался у противоположного склона выбоины, одновременно являющегося южным отрогом той самой напоминающей коготь скалы, что заинтересовало его десять минут назад. В запале он принесся карабкаться наверх, однако не только. то было. Оставленные ручьями промоины, издали казавшиеся морщинами на лице великана, на поверку оказались пащи не пролазными, заваленными камнями ложбинами, а руслами высохших хребтов. к тому же поставленными на попа. Некоторые валуны держались на честном слове, каждое движение грозило обернуться обвалом. Андрей пополз в сапят на туги, словно паук цепляясь за что попало. Восхождение обещало обернуться фиаско. Через 5 минут он уже задыхался и кряхтел, продвинувшись на жалкие метры. К тому времени Слихвойх хватило по расследователям, чтобы свести на нет заработанное Андреем фору. Орыже и Ногай одновременно скинули пистолеты и открыли ураганный огонь. Правда, стрелять довелось высоко за дура в руке, зато мишень была как на ладони. Пули щекотали в опасной близости от Андрея. Горное эхо подхватило грубый выстрел, повторяя десятки раз на все лады. от чего вполне можно было представить себя сюда стрельба хармейская роты. Как город подумал, учения идут, закричал Андрей, яростно работая ногами, столкнул вниз камень величиной с кухонный телевизор. Голун, набирая скорость, глухим стуком покатился с горы. Через 10-15 м он уже летел в потоке разнокалиберных камней. Андрею показалось, что уже бувалил пол горы. Рыжий и Нагай с проклятиями бросились в разные стороны. Использовав хаотическое отступление противника, Андрей, вместо того, чтобы продолжать сбираться по почти отвесному склону, рванул вниз, держа под углом к проложенному по восхождению маршруту. Когда осела пыль от вызванного им камнепада, он снова бежал через котловину, рассчитывая вернуться к машине раньше милиционеров. Рыжий с Нагайом Поля на ходу бежали параллельным курсом чуть левее. «Отсекай его!» — вопил Рыжий. «Отсекай от тачки!» Скоро стало очевидно, что из затеи захватить машину ничего не получится. Тогда Андрей на бегу переменил план, взял правее и выскочил на асфальт сотни метров от БМВ. Дорога была пустынной, он не увидел ни домов, ни людей. Лишь проволочный забор, вьющийся по гребню близлежайшего холма, и многоэтажная башня какого-то недостроенного пансионата свидетельствовали о присутствии цивилизации. Башня располагалась гораздо ниже дороги, возможно, стояла на берегу, о чего были видны только верхние этажи. десяток этажей, как минимум. Незастеглённые окна позволяли просматривать здание насквозь, а чего оно казалось тули скелетом китанического животного, то и остовом потерпевшего крушение инопланетного звездолёта. В любом случае Мёртвый шелест за бетонный колос диссонировал с живописными окрестностями. Недолго думая, Андрей перебежал дорогу и устремился к не настроенному пансионату через луг, пороши жёсткой непохотливой местной травой.